Меня невозможно было хоть чем-то удивить или расстроить. Я оставалась равнодушной ко всему, что меня окружало. Затем начались все те же приступы депрессии, раздражения и тревожности. Во время этих приступов ко мне с новой силой возвращались воспоминания о кокаине. Я понимала, что если бы в тот момент находилась не в больнице, а на воле, то обязательно бы сорвалась. По истечении трех месяцев кокаиновая скука начала ослабевать, а патологическое влечение к наркотику стало сходить на нет. Вернулись сонный аппетит, я вновь почувствовала вкус пищи. Я пролежала в больнице ровно полгода. За это время у меня периодически возникали приступы тяги к кокаину, которые сопровождались тревогой и раздражительностью, но они тут же проходили, и только к концу лечения эти приступы исчезли вовсе. Когда меня выписали, и я вышла из клиники, то увидела встречающего меня Шарля. От неожиданности я споткнулась, пропахала носом все ступеньки и разбила себе нос. Шарль подбежал, помог мне подняться, достал носовой платок и приложил его к моему носу. — Наташа, ну что ты под ноги не смотришь? Тебя не долечили, что ли? — Долечили? Я просто тебя увидела и растерялась. А как ты узнал, что меня выписали? — Мне лечащий врач позвонил. Я же все время держал руку на пульсе, платил за твое лечение. — Я знаю. — Спасибо тебе. — Да ладно. Главное, чтобы ты была здорова. Как только мы с Шарлем сели в машину, он протянул мне паспорт и билет на родину. Самолет через четыре часа. — Спасибо. «У нас еще есть время заехать на кладбище к твоему любовнику. Хочешь?» «Хочу», — честно ответила я. «Я похоронил родителей на одном конце города, а его совсем на другом». «Спасибо тебе за то, что ты вообще его похоронил». Как только мы приехали к Егору на кладбище, я положила ему на плиту две розочки и прошептала. «Спи, спокойно, Егор. Я выжила. Я смогла, у меня получилось. Врачи сказали...» что мне повезло. Егор, мне повезло, я живу. Я победила кокаин и обязательно стану счастливой. Только мое счастье больше никогда не будет кокаиновым, оно будет женским. Шарль стоял рядом и все слышал. Когда мы присели на скамейку у могилы, я опустила голову и неуверенно произнесла, «Можно я тебе все расскажу? Ты же когда-то этого хотел?» «Теперь это вряд ли имеет значение, но расскажи» хотя бы за тем, чтобы облегчить душу. Я рассказала Шарлю все. Как стала свидетельницей убийства, и как в мою жизнь ворвался Егор. Шарль выслушал меня до конца и ни разу не перебил. Когда мы встали и направились к машине, он слегка обнял меня за плечи и сказал задумчиво, «За могилу не переживай, я буду за ней присматривать. Я понял, что у этого Егора никого нет». «Спасибо». Он был очень одинокий человек. В аэропорту я посмотрела на Шарля глазами полными слез и прошептала «Спасибо тебе за все. Мне очень хочется, чтобы ты был счастлив». «И ты тоже». Когда я поднималась по трапу самолета, то остановилась и посмотрела на здание аэропорта. Мне показалось, что где-то там стоит Шарль. Конечно, я не могла этого видеть» но я почувствовала, что у него блестят глаза от слез. Я всклипнула и помахала ему рукой. Эпилог. Я еще никогда так не радовалась жизни, как сейчас. Я смогла восстановиться в институте и вновь заняться репетиторством со своими любимыми детишками. Мы с Валей сняли квартиру и коротали вечера за душевными разговорами. Наташа... «Быть может, ты когда-нибудь мне все-таки расскажешь, где ты была столько времени?» «Ой, Валя, все равно не поверишь». Я уверенно шла на красный диплом и смогла не только догнать свой курс, но и стать лучшей. Просто я родилась в бедной семье, и мне всегда хотелось доказать, что даже без денег и связей можно многого добиться. Главное — верить в себя и собственное проведение. Тот парень к которому я когда-то боялась подойти, уже ходил с девушкой и все так же одаривал меня любопытным взглядом. А еще я постоянно принимала участие в различных конференциях о вреде наркотиков, потому что на собственной шкуре знала, как страшна наркотическая зависимость и к каким жутким последствиям она приводит.